Глава 24. И вот, наконец, Солон и Бенишия предстали перед общиной, которая несколько раньше одобрила их брак. Никогда ещё не бывало ни жениха с невестой более счастливых, чем эти двое, ни родителей с обеих сторон более довольных готовящимся союзом. Утро среды? В день первый подобные дела земные не совершались. Для них подобало выбирать будни. Выдалось ясное. В Даклинском молельном доме собралось более сотни человек. Родственники, друзья и просто любопытствующие. Церемония проходила в торжественной тишине, что вполне отражало настрой почти всех гостей. Даже те из них, что не носили традиционной одежды, в большинстве других жизненных аспектов держались за свод квакерских правил. Впрочем, некоторые давно рвались с этого поводка, а некоторых весьма огорчали собственные отпрыски, уже не столь крепкие в вере. Естественно, как со стороны Уолленов, так и со стороны Барнсов собралась вся родня, как близкая, так и дальняя. И выводы о социальном положении и укладе в обеих семьях можно было сделать с первого взгляда. Уоллены в соответствии с квакерскими заветами старались не выпячивать свою рафинированность. Барнсам выпячивать было нечего. К Ханне, которая пришла в платье из простого серого материала в шали и в капоре, не придрался бы даже самый ревностный блюститель внешних проявлений квакерской веры. Тоже можно сказать о Синтии Барнс и Феби Кимбер. Зато платья Роды и Лоры были скроены так, как повелевала тогдашняя мода. Для полного ей соответствия нарядам сестер Кимбер не доставало только деталей. Воллины пригласили целый ряд видных представителей деловых кругов Филадельфии и Уилмингтона. Тут был мистер Бенджамин Воллин, инвестиционный брокер из Филадельфии, двоюродный брат Джастаса, Был владелец судостроительной верфи мистер Киркленд Перриш с женой. Были мистер и миссис Айзек Стотдарт из Трентона, родственники миссис Уоллен, которая происходила не из квакерской семьи. Был молодой Сигер Уоллен из Филадельфии, сын и наследник одной из ветвей семейства Уоллен, светский лев и студент последнего курса медицинской академии. А еще была очень богатая тетка Бенишей, старая дева по имени Эстер Уоллен. Проживала она в Дэши и считалась в семье чуть ли не самой энергичной и деятельной. По первости, Эстер Уоллен не одобрила кандидатуру Солона. Жених не вышел социальным статусом. Но вскоре была покорена его рассудительностью и честностью. Ну и, конечно, были сами родители невесты. Серьезные, важные, а также члены совета директоров и кое-кто из служащих торгово-строительного банка. Все со своими половинами. Виновники торжества, их родственники и друзья приехали в Даклинский молельный дом ровно в 11 утра. Собственно, церемония началась, едва все расселись в надлежащем порядке. Женщины по левую сторону, мужчины по правую. Невеста и жених, став лицом к лицу, соединили руки. На несколько минут воцарилась тишина, дабы каждый воззвал к Святому Духу и спросил у Него благословения. Солон, одетый в черный костюм простого покроя, плотно облегающий фигуру, на это время застыл. Спина выпрямлена, плечи напряжены. Когда же начал говорить, по тону было ясно, наступил самый важный час в его жизни. «Я, Солон Барнс, перед Богом и людьми беру в жены бенишую волен и клянусь с Божьей помощью быть ей любящим и верным мужем, пока смерть не разлучит нас». Бениша, даром, что была скромницей, даром, что веровала глубоко и искренне, вся вспыхнула, от отчего сделалось ещё прелестнее. Её платье из серой тофты без каких-либо излишеств кроя едва открывало лодыжки. На плечах лежала белая косыночка, лёгкая, как паутинка. Нежное, смущённое личико выглядывало из капора, обтянутого серой тафтой. Видно было, что невеста очень волнуется, и всё же улыбка нет-нет, да и появлялась на её губах. Пока Солон говорил, Бенишия смотрела ему прямо в глаза своими бархатными фиалковыми глазами. «Я, Бенишия, уволен. Перед Богом и людьми беру в мужья Солона Барнса и клянусь с Божьей помощью быть ему любящей и верной женой, пока смерть не разлучит нас». Когда взаимные клятвы были даны, молодые присели к небольшому столику и расписались в брачном свидетельстве. Затем один из гостей взял это свидетельство из рук Солона и прочел вслух. Затем поднялся старейшина и от лица всех собравшихся пожелал молодым счастья и процветания, после чего еще одним другом на них было призвано благословение Господне, и церемония завершилась. Миссис Уоллин, которая во время церемонии из последних сил казалась стараться счастливой, не выдержала, подалась к тетушке Эстер и шепнула, «Ты даже не представляешь, чего мне стоило все это выдержать». По другую руку от миссис Уоллин сидела Ханна Барнс, сосредоточенная и вдохновенная, Истова молилась о счастье своего возлюбленного сына и его жены. Джастас Волин явно был доволен, в том числе и собой. Руфус Барнс молча торжествовал. Окна в молельном доме были высокие, с частым переплетом Чтобы впустить летний ветерок, их верхние и нижние секции открыли заранее. Из окон виднелись поля, перемежаемые рощицами цуг, ясений, дубов и тополей. Дальше маячили холмы которое изрядное расстояние подёрнуло синью. То были предгорья хребта Олеганы, что лежит на западе. А где-то совсем рядом тренькал коровий колокольчик, дощебетали да печушки. Гости невеликой важности разошлись сразу, как только закончилась церемония. Прочие поехали в дом родителей невесты, где их ждало праздничное угощение. Там же были вручены и расхвалены подарки а после ленча новобрачная переоделась в дорожное платье, и настала пора прощания. Бениша с жаром расцеловала матушку и всплакнула у нее на плече. Солон в это время пожимал руки мужчинам. К экипажу молодые спешили, осыпаемые рисом, а вслед им летели старые башмаки, что шло уже совсем вразрез с квакерскими обычаями. Юная чита прибыла на вокзал, где села в поезд до Атлантик-Сити. Однако прикоснуться к молодой жене Солон решился не прежде, чем они оказались в гостиничном номере. Лишь теперь можно было, не нарушая заповедей морали, и религии, предаться радостям, которых Солон так долго ждал. «Бенишия, милая моя Бенишия», — повторял он, гладя ее щечки с нежностью, порожденной благоговением и трепетом перед тайной женственности, о которой Солон почти ничего не ведал. Его пыл умерял о томительное желание. Пусть Бенишия столь а дарит его еще и материнской лаской. Вслух попросить об этом Солон не смел, но Бениша и сама догадалась. «Какой ты чудесный, Солон!» — сказала она и поцеловала его сначала в глаза, а уж потом в твердый строгий рот. «Ты мой, и я буду заботиться о тебе всю жизнь. Мы принадлежим друг другу, Солон, любовь моя. Отныне и навеки».